Глава 4. Следующие три дня прошли в сборах. Все трое толковали о вотчинах, управителях. Князь передал жене разные книги и бумаги, чтобы ввести в курс дела, как говорил он княгине относительно своих дел. В этих беседах о хозяйстве, о перемене княжей администрации, кое-как прошли эти три дня. И, наконец, Большой Дармес... запряженный шестериком, появился у подъезда. Собакин с дочерью уселись в него, и, взяв с собой только Авдея, который приехал с Собакиным, они съехали со двора, провожаемые всем наличным составом дворни. Какое-то странное, легкое, радостное чувство шевельнулось на душе Марии Лукьяновны, когда она съезжала со двора и выезжала из Москвы, впервые после свадьбы, разлучаясь с мужем и удаляясь от него. Чувство это было так сильно, что она не выдержала и воскликнула. «Ах, батюшка, зачем меня отдали за него?» Она не могла сказать «Вы отдали», ибо ей казалось, что не отец ее настоял на этой свадьбе, а что все это случилось так, как-то само собою. Уж такова судьба ее была». Путешествие это с отцом из одной вотчины в другую, избавление крестьян от разных душегубов у правителей, подействовало на нее благотворно. Она повеселела, помолодела, будто опять стала прежнюю д у ж е н с к у ю барышней. Через месяц после этих скитаний по России, находясь невдалеке верст 200 от Ломова, они, конечно, заехали к себе в Дужино. Маша почувствовала себя здесь еще лучше. Казалось, она была действительно у себя. В первый же день, как бывало два года тому назад, перед выездом в Москву, она обижала сад, рощу, деревню, оглядела всякий уголок, всякий кустик, расспросила всех дужинских крестьян о их житье-бытье, раздала пропасть денег, узнала, где ее Вася, Приказала за ним послать и с радостью встретила его, расспросила. Вася, смущаясь, отмалчивался. Княгиня задумалась, отпустив его, и глубоко вздохнула.